Глава вторая. Совещание под льдом. Как известно, комиссар Мелодар лицо важное в масштабах всей галактики. По мановению руки которого поднимаются в космос патрульные крейсеры и отправляются в погоню за нечестивцами спецотряда спецроботов знал, какую цену представляет его безопасность и очень себя берёг. Поэтому только на командном посту, который был спрятан в 2 км Под поверхностью льда в Антарктиде он появлялся в своём обычном состоянии, а так вы могли увидеть только его голограмму, то есть объёмную копию, которую ни за что не отличить от настоящего Меладара. Кстати, у комиссара Меладара на родине возле болгарского города Пловдива живёт старушка-мама. Меладар так боится свою маму, что даже перед ней появляется лишь в виде голограммы, если мама начинает лупить его кулачками за какой-нибудь проступок. И мамины кулачки проваливаются сквозь воздух, она кричит: "Нет, он не сын мне, а призрак, вордалак хуже дракуле". Вот такой человек ждал Алису у себя под Антарктидой. Алиса сошла с флайера посреди снежной пустыни, по которой неслась позёмка. Холод проникал даже сквозь меховую шубу. Рядом в ледяном таросе раскрылся люк, из которого пахнуло теплом и вкусным запахом печёных булочек, потому что на тайной базе Интерпола была своя пекарня, прачечная и даже заводик по производству ичины. В Олифте Алису встретила её старая приятельница Кора Орват, агент номер 3. Кора Орват, молодая женщина-сирота, бесконечно преданная комиссару, ей приходилось рожаться и разыскивать преступников на сорока разных планетах. И она, несмотря на свою молодость, считается одним из самых опытных сыщиков Галактического Центра. Комиссар Мелодар в ней души не чает, и потому относится к ней строже, чем к другим агентам. Алисочка обрадовалась скоро, увидев свою подругу. Ведь разница в возрасте в 10 с небольшим лет не столь велика, если подруги побывали уже в самых отдалённых и одичавших уголках Вселенной. И известно там настолько, что где-нибудь на потолке путре можно услышать, как трёхногий Стефан кричит через дорогу: "Алисочка, какие ми судьбами, скорее ко мне, у нас сегодня на обед сказочные прыгучие улитки!" Они обнялись, и Кора повела Алису к кабинету меладара. "Встречание надолго?" спросила Алиса. "Бабушка просила сегодня вернуться домой пораньше, она жарит пирожки с грибами." "Боюсь, что ты не успеешь домой к вечеру," сказала Кора. На Меладара сэм поговорить с твоей бабушкой. Синбады нашли? Отвечать было поздно. Дверь в кабинет Меладара, вырубленная из голубого льда, сама отъехала в сторону, встречая гостей. Меладар встал из-за стола и поспешил на встречу Алисе. Проходи, садись, моя девочка. Нам понадобится твоя помощь. При чём идёт о Синбаде в мореходе? спросила Алиса. Меладар нахмурил густые чёрные брови. И нервным движением запустил пальцы в жёсткую курчавую шевелюру. Настоящий агент, сказал он, никогда не торопится показать начальнику, какой он информированный. Агент всегда молчит. Милодар нажал на кнопку, и в кабинет вошла Шехиразада с подносом в руках. На подносе стояли чашки с чаем и горячий какао для комиссара. Глаза Шехиразады были распухшими и красными. Ещё бы, подумала Алиса, Это такое горе, если у тебя пропал без вести любимый муж. Шахерезада, ставь поднос на столик, садись вместе с нами, у нас здесь все равны. Помолчали, выпили по чашечке горячего крепкого чая. Потом Миладар сказал: "Ну что ж, мои драгоценные, пора посылать агента в эпоху легенд. Вы думаете, сам Синдбат не найдётся?" спросила Кора Орват. Прошло больше месяца, как он пропал. Такого с ним раньше не бывало. Вздохнула Шхеризада. Наверное, институт времени пошлёт своего сотрудника. Миладар допил какао и возразил: "Случаи у нас особенные. Сотрудники института времени с полицейской работой не знакомы, воевать со злодеями не приучены, а чуть что, несутса до мэжаловца, что их обижают". С другой стороны, комиссар Миладар раскурил длинную старинную трубку кальяна и вытянул ноги. С другой стороны, посылать на поиски Синбада обыкновенного нашего агента, даже такого хорошего, как Кора Орват, нельзя. Потому что этот агент не продержится и получаса между драконами, волшебницами, птицами рук и другими чудесами, для нас совершенно невероятными, а для жителей тех мест такими же привычными, как тараканы. «Что я драконов не видела?» — возразила Кора Орват. Мелодар затянулся и отрицательно покачал головой. «Погибнешь — не загрожь», — сказал он. Если вот ты не знаешь эпоху легенд, и никто тебя там не знает. Так это лучше. Скажи, кора, когда ты в последний раз читала сказку с доверием? Как так? С доверием. Читала и верила, что всё в ней правда. Не помню. Вот поэтому я тебя и не отпущу в эпоху легенд. Там нужен свой человек, который всё понимает. Вы хотите, чтобы полетела я? спросила Алиса. Не пребивай старших, я ещё ничего не решил. Вы уже почти решили, комиссар, сказала Алиса. И надо сказать, что я ваше решение одобряю и поддерживаю. Нет. Тебя тоже посылать опасно. Что я скажу твоей бабушке, когда тебя кто-нибудь растерзает или продаст в рабство? Девочки да ещё беленькие очень высоко ценились на невольничьих рынках. Я сама пойду, сказала Шхеризада. Я через полчаса погибнешь, сказал Миладар. Ты чудесная женщина и отлично готовишь чай. Но скажи мне, Ты какую высоту берёшь? Я не беру высоты, возмутилась Шахерезада. Я же девушка из благородной семьи? Вот именно. А за сколько ты пробегаешь стометровку? Я не пробегаюсь стометровку, потому что это неприлично. Я шествую медленным шагом. Я же красавица. Вот поэтому ты и останешься здесь. Но я умею шить, вышивать, петь задумчивые песни, играть на зурне. А, так же в шахматы целоваться? Хватит, мне всё ясно, оборвал её Миладар. Вернём тебя, мы уже будешь с ним целоваться, пока потерпи. Я хочу целоваться с Синдбадом немедленно. Всё, закричал Миладар, довольно. Женщина отодвинулась в сторону и не мешаясь спасать твоего мужа. Шахирезада хотела вычерпать комиссара у глаза. Но к счастью, в комнате была Кора Орват, которая смогла так крепко обнять Шахирезаду, Что-то пришлось успокоиться и сесть в обнимку с Корой на широкий диван. Итак, сказал Меладар. Необходимо существо, знакомое с образом жизни эпохи Легенд, незаметное, тихое, но в то же время отважное и сообразительное. Это я, сказала Алиса. Лучше вам никого не найти. Это почти ты, но не совсем. Почему? вежливо спросила Алиса. Не надо ссориться со взрослыми. Не надо казаться упрямой и даже глупой. «Агент должен быть незаметным, как почтальон. Недаром в каждом втором английском детективном романе убийца оказывается почтальон или дворецкий, потому что на этих людей никто, даже самый великий сыщик, не обращает внимания». «А потому», — ответил Милодар, — «что ты девочка, и значит, по закону Древнего Востока тебе положено сидеть дома и не высовывать носа, а твоя задача заключается именно в том, чтобы высовывать нос как можно дальше». «Значит, вам самому придётся ехать в ту эпоху». Вздохнула Кора Орват. «Ещё чего не хватало», — возмутился комиссар. «Да ты понимаешь, какая я ценность для галактики. Меня надо охранять и ещё раз охранять. Иногда мне так хочется махнуть на всю руку и удариться в отчаянное приключение. Но нельзя. Не будет меня рухнет вся организация. Да знаете ли вы, мои дорогие девочки, что я даже сейчас не уверен в человеке или голограмма?» А когда я ложусь спать, то не могу сказать, где я сплю на самом деле. Нет. К сожалению, я, как всегда, остаюсь на командном пункте. Я осуществляю общее руководство операцией. Все вздохнули и согласились с комиссаром Меладаром. Таким человеком рисковать нельзя. И все снова повернулись к Алисе, потому что именно на неё указывал перст комиссара. Ты пойдёшь в эпоху легенд под видом мальчишки. Йонге «Нет, скорее просто бродяги-бездельника». «Вы меня сделаете Аладдином?» — обрадовалась Алиса. «Ш-ш! Молчать! Неужели ты не понимаешь, что некоторые вещи мы с тобой не имеем права разглашать? А кто тебе сказал про Аладдина?» «Я сама догадалась». «Слишком догадливая». «С вами станешь догадливой». Комиссар задумался и понял, что ему сделали комплимент. Он покраснел, потупился и произнёс... Ну уж скажешь такое. Потом включил пульт охраны и спросил: "Вы гарантируете мне, что ни одна муха не пролетит мимо в ближайшие 5 минут?" Он торк теднит мух с падин к мисар. Ответил охранник: "Я лучше себя знаю, где они есть, а где нет, но надеюсь, вы отогнали пингвинов на 200 км от моей базы. Вокруг всё тихо, пусто и свободно". Тогда слушай, Алиса. Мы тебя запускаем в эпоху легенд под видом мальчика Аладдина. Одежду и внешний вид тебе создадут в моём центре камуфляжа. Но потом это всё отмоется? спросила Алиса. Не всё ли равно? удивился Меладар. Хорошо, согласилась Алиса. Тогда я скажу маме, что вы заставили меня выполнять опасное задание, а для этого покрасили мне волосы и брови. Что ещё вы хотите со мной сделать? Меладар поскрёб ногтями в проволочной шевелюре и сказал: Я ошибся, когда предложил Алисе заняться этим делом. Алиса, ты свободна? Вместо тебя в прошло отправится Кора Орват. И, вернее всего, ей не удастся вернуться живой. Корочка, попрощайся с Алисой, которая спешит домой к мамочке. Такого оскорбления Алиса не могла снести. Она кинулась на комиссара с кулаками, а так как ни в одной разведке или контрразведке мира не положено кидаться с кулаками на шефа, Алисе пришлось удержаться в самый последний момент и замереть в сантиметре от комиссара. «Простите, комиссар», — сказала она, переведя дух. «Я не права. Я ничего не скажу маме». «Тогда отправляйся», — сказал сердито комиссар. «И не возвращайся, пока не будешь готова к работе».